Глава четвертая. Невезучая адептка. Последние дни уходящего года меня настойчиво преследовали неприятности. Началось все с понедельника, когда я завалил из отчет в универе, а препод не захотел слушать жалких оправданий. Они в самом деле звучали жалко, потому что внятных объяснений, почему регулярно прогуливала пары, я не нашла. С другими преподами безотказно срабатывал метод наивно распахнутых оленей глаз. Когда я хлопала ресницами, мило улыбалась и клятвенно заверяла, что обязательно все выучу к следующему занятию. Разумеется, обещание я забывала сразу, как выходила из аудитории. Ну а зачеты? Пф, сдам как-нибудь. Откладывала на потом, рассчитывая перед сессией взяться за ум, быстренько пробежаться по темам и отделаться за пару дней. Уж на троечку на плиту что-нибудь. И вот с этим вредным старикашкой, не захотевшим войти в мое сложное положение, нашла коса на камень. Да если б я заранее знала, так и быть, походила бы на его лекции. Как будто сам никогда не был молодым, не гулял по полночи и не пропускал первые пары. А дальше все как сговорились. То им контрольная не та, списала, видите однокурсника. Может, я использовала в работе те же материалы. То практику не засчитали хотя я честно подходила к преподавателю и даже что-то там записала в тетрадку. В общем, правдами и неправдами удалось договориться, что сдам достающие зачеты на праздничной неделе. Придется основательно напрячься, чтобы выучить хотя бы часть тем, но вылетать из универа после первого семестра – жуть, как не хотелось. Тогда ведь и из общаги выпнут, и студенческий билет заберут. Вот уж не нужно такого счастья. Самостоятельно снимать квартиру я пока не готова. Это ведь на работу придется устраиваться. А кем, если до получения диплома еще долгих пять лет? Сидеть в ларьке и торговать картошкой, как Машка из 117-й комнаты? Нет уж. Лучше учиться буду, чтобы потом устроиться на работу по специальности. А если повезет, то выйду замуж, чтобы муж обеспечивал. М да, но это только в несбыточных мечтах. С ухажером тоже не ладилось. Пашка, с которым в начале семестра закрутился роман, ни в какую не понимал намеков, что пора бы уже перейти к серьезным отношениям. Разве это нелогично, когда двое встречаются? С середины сентября, когда только познакомились, он каждый день забирал на машине из универа, отвозил в какую-нибудь кафешку пообедать, а после мы катались по городу, ходили в кино, тусили в клубах или встречались с его друзьями. Весело проводили время. А потом он вдруг стал отдаляться, реже звонить и появляться раз в неделю. Ну да. Я не подпускала его к себе, рассчитывая на предложение руки и сердца. Целоваться сколько угодно, но больше ни-ни. Чего обижаться? Я девушка приличная, не какая-то там. В общем, пока я ждала, что Пашка думается, Светка, соседка по комнате, подсуетилась. Я так и обомлела, когда застала их полуголами на собственной кровати. Мало того, что змеюка подколодная на моего парня глаз положила, так еще на моей кровати намеревалась с ним тем самым заняться. Но не стервали. В общем, разругалась со Светкой вдрызг. Теперь у меня ни подруги, ни парня больше нет. И даже друзей, с которыми собиралась Новый год отмечать тоже. Ну и что такого, что Пашка нас познакомил? Мы же так классно праздники распланировали. А теперь эта стервь пергидрольная будет с ними в кафешке гулять вместо меня и салатики есть, которые я, между прочим, выбирала. Предатели все веселье обломали. Никакого новогоднего настроения. Оставаться после того скандала, что я устроила в общаге, не было никакого желания. Вот и пришлось на последние деньги купить билет на поезд и отправиться домой. Но и тут ожидал подвох. Уезжала-то я в канун Нового года. В кассах очереди, свободных мест нет. Если бы не молодой человек, продавший за полцены свой билет, потому что поездка отменилась, и ему срочно требовались деньги, не знаю, уехала ли вообще. И только я довольная разложила вещи, устроилась на нижней полке у окошка, как примчалась какая-то мерзкая бабка и завопила, что я заняла ее место. Такой крик подняла аж жуть. «Да как же ваше, когда мое?» Сунула бабки под на скупленный билет. Мошенница! Билет фальшивый! Выдала каргат, тыкая в лицо засаленной бумажкой, на которой я с неприязнью обнаружила тот же номер вагона и семнадцатое место. Я в кассе покупала, а ты неизвестно откуда достала. Конечно же, я заявила, что сама она мошенница. Я также деньги за билет заплатила. И вообще первая пришла, значит, мое место. м да. Вот только проводница, что прибежала на шум, и невольные зрители разгорающегося скандала чего-то встали на сторону старушенции. Пришлось признаваться, что купила билет с рук, а дальше уже и выяснилось, что меня не одну такую доверчивую обманули мошенники. А мне-то что теперь делать? Я последние деньги отдала, а поезд вовсю уже набирал скорость. Если меня садят на первой же остановке, это будет в ста километрах от города. И что я там буду делать? Одна, без денег, друзей или знакомых. Телефон еще как назло сдох, а зарядка в общаге осталась. Расплакалась, умоляя проводницу войти в мое положение. Откуда у бедной студентки деньги на новый билет возьмутся? Сжалилась она надо мной. Выделила место на верхней полке боковушки туалета. Но в данной ситуации я этому радовалась. Лежала только, свернувшись калачиком, и глотала горькие слезы. Из глубины вагона раздавался смех, радостные выкрики, звон стаканов. Люди вовсю уже отмечали праздник, а я... Отчего же я такая невезучая? Судьбе этого показалось мало. До дома оставалось не так много, пару часов езды, когда какой-то умник сорвал стоп-кран. Поезд с визгом и противным скрежетом вдруг резко затормозил. Не ожидавшая такого подвоха, я с воплем слетела со второй полки, больно ударилась боком об угол металлической стойки и шмякнулась на пол, неудачно приложившись виском об угол столика. Ну вот и отмучилась Дашка. Мелькнула в голове последняя мысль перед тем, как сознание поглотила темнота. Нет, ну это издевательство какое-то. В себя пришла резко, словно вынырнула из омота, жадно хватая ртом воздух и мне тут же по темечку пыльной книжкой прилетела. Откуда в поезде книги? Поморщившись, потерла ушибленную часть головы и огляделась, не понимая, что происходит. Ладно бы, одна у пассажира затесалась, но в таком количестве. Да и место странное. Библиотека? Ну и бред. Я все же умерла? Обнаружила себя в громадном помещении. Вокруг книги кружатся, нависают гигантские шкафы, пыль стоит столбом. А на полу странные рисунки мелом вычерчены, точно вокруг моего тельца. Свечи горят, будто им нет дела, дотворящегося вокруг безобразия. Взгляд сфокусировался на фигуре в черном балахоне, полностью скрывающем ее обладателя. Сатанисты, что ли? В соседнем вагоне ехали? Выкрали мое тело? Тьфу, что на мне за тряпки? Двумя пальцами подцепила балахон мышиного цвета и заглянула в вырез. Кофта поношенная, короткая юбка, надетая поверх шаровар, сапожки, кожаный пояс, шмотки допотопные с деревянными пуговицами, выпирающие грудь второго, а то и третьего размера. «Грудь? У меня? Да что за...» «Руки тоже оказались чужими, и тело...» «Тело как будто не мое?» «Вы что сделали, твари? Что за глупые шутки?» Я подскочила на месте, как ужалена, и бросилась к типу в балахоне. «Эй, ну немедленно объясни, в какое дерьмо меня втравили!» Ноль реакции. Тип даже не повернулся, тыкая дешевой безделушкой в незнакомого мужчину. «Ничего так симпатичного. Но это не важно. Внутри разгоралась нешуточная злость за все мои злоключения. «Эй, я к тебе обращаюсь!» У меня, если честно, волоски дымом встали от вида зависших в воздухе книг и странного сияния, которое мелькало между двумя незнакомцами. Судя по тому, что у второго душа от тела отделялась, без шуток, побеждал тип в балахоне. Эдак с красавчиком разберется, а после до меня дело дойдет. Странные пентаграммы в зловещих местах ассоциировались с жуткими вещами, вроде жертвоприношения или вызова дьявола. Куча ужастиков посмотрела на эту тему. Это меня в жертву определили, что ли? Ну, гады, держитесь. Разозлившись, ответила типу в черном смачного пенделя по костлявой заднице. Затем подхватила ближайшую валяющуюся на полу книгу и запустила ею вдогонку, потому что балахонисто едва с места сдвинулся. Зато в помещении громыхнуло так, что я оглохла. Да чтоб тебя! Присела на корточки, зажав уши. Два стеллажа позади второго мужчины рухнули, погребая его под собой и взметая новый столб пыли. Я чихнула, прикрыла рукавом лицо, чтобы противная взвесь не лезла в нос и рот, заодно и голову пригнула от с потолка макулатуры. Краем глаза заметила впереди движение и бросилась вперед, сбивая с ног того самого типа. На ощупь он оказался хилым и взвизгнул по девчачьи, опрокидываясь навзничь. Я заметила, как из-под капюшона выбилась длинная каштановая прядь, а вот лицо не рассмотрела. Оно скрывалось за темной дымкой, ускользая от взгляда. «Так это девушка, что ли?» Замешкавшись на миг, пропустила болезненный тычок коленом в многострадальный бок. и им еще при падении с полки приложилось неслабо. «Ах ты, тварь!» Драться мне доводилось редко, но дать отпор я могла. Ходила на курсы самообороны. «На, получи!» — замолотила кулачками, пытаясь достать обидчицу. А когда перед лицом вдруг оказалась вражеская филейная часть, обтянутая шелковистой тканью, вонзила в нее зубы, не раздумывая. Тонко заверещав, это худосочное кобыло, легнула меня копытом в живот, вырвалась и бросилась бежать. и Я шумно сплюнула в ладонь окровавленный кусок ткани. Сгибаясь от боли и прерывисто дыша, огляделась полутора метрах валялась та розовая штуковина, которой девка тыкала в незнакомца. На четвереньках подползла к ней и схватила, намереваясь позже выяснить, что это такое. Однако осознание накрыло сразу. Кровь той девчонки странно зашипела и впиталась в амулет по виду напоминающий ловца снов. А меня будто током прошибли чужие воспоминания. Они хлынули снежной лавиной, погребая под огромным количеством информации. Откуда-то пришло понимание, что это место – старая библиотека закрытой драконьей академии. И что у меня странное имя – Дарсия Атма, которое удивительно перекликалось с родным Дарьей Атамановой. Второе имя тоже ощущалось таким близким, как будто принадлежало с рождения. Но главное – магичка, которую я укусила за пикантное место, меня обманула. Вместо помощи с открытием дара эта подлая гадюка меня едва не убила. Или же ей все-таки это удалось? Тело-то принадлежало Дарси. Другой вопрос, как я в нем оказалась? Разбирательство пришлось отложить на потом и срочно искать укрытие. В глубине библиотеки слышались голоса, один из которых в памяти Дарси ассоциировался с лордом Джалоком Адишем, ректором Академии. Я заметалась по узкому пространству, засыпанному книгами. Где-то тут под грудами макулатуры лежал незнакомец. Его мерзкая магичка умудрилась достать. Возможно, мое вмешательство спасло ему жизнь. Позже. Во всем разберусь позже. Надо только побыстрее спрятаться и затереть следы ритуала. Если меня тут поймают, одним исключением из Академии не отделаюсь. Штрафы навесят неподъемные, но главное поставят крест на карьере мага. Я спешно сунула в необъятный карман мантии добычу после чего собственным же подолом принялась затирать линии пентаграммы. В пыли загваздалась по уши, но успела скрыть улики. Затем подхватила книгу, которая привлекла внимание бордовым переплетом из натуральной кожи и инкрустированным на переплетной крышке камнем, переливающимся на свету, и юркнула в ближайший узкий проход между опасно накренившимися стеллажами. Едва успела проскочить, как они не устояли и рухнули, погребая под собой мои следы. Ну, а я прошмыгнула дальше. Углядев в нишу со шкафчиком, забралась внутрь и закрылась там без раздумий. Главное не попасться, а дальше уже буду думать, как выбираться и что со всем этим делать.